Нежный медовик с фундуком и ромом. Ингредиенты. 200 граммов муки, 200 граммов измельченного фундука, 200 граммов меда из полевых цветов, 3 яйца, 2 столовые ложки рома, заменяем коньяком или десертным сладким вином, 3 столовые ложки горячей воды, 3 столовые ложки растительного масла, 2 чайные ложки разрыхлителя с горкой. Готовим. Яичные желтки взбиваем с медом. Добавляем ром, горячую воду и масло Отдельно смешиваем муку, мелко нарезанные орехи фундук и разрыхлитель. Постепенно добавляем муку в яичную смесь, медленно взбивая венчиком не менее 5 минут. Взбиваем яичные белки, пока они не станут густыми, и добавляем их в смесь, осторожно помешивая снизу вверх. Форму, примерно 20-22 см с высокими краями, смазываем маслом и мукой. Выливаем смесь в форму, разравниваем и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Проверяем тесто зубочисткой. Когда пирог остынет, выкладываем на большую тарелку и подаем.